И разве удивительно, что Дон Жуан смеется? В конце концов, говорит он, нет, в очередной раз. Разве для того, чтобы любить сильно, необходимо любить редко? Печален ли Дон Жуан? Нет, это невозможно себе представить. Вряд ли стоит вспоминать хронику. Смех и победоносная дерзость, прыжки из окон и любовь к театру все это ясно и радостно. Всякое здоровое существо стремится к приумножению. Таков и Дон Жуан. Кроме того, печальными бывает по двум причинам: либо по незнанию, либо из-за несбыточности надежд. Дон Жуан все знает и ни на что не надеется. Он напоминает Тех художников, которые, зная пределы своего дарования, никогда их не приступают, зато наделены чудесной непринужденностью в том, что им отпущено. Гений — это ум, знающий свои пределы, вплоть до границы, полагаемой физической смертью. Дон Жоан не знает печали, а в тот момент, когда он узнает о границе, раздается его смех, за который... Все ему прощается. Он был бы печален, если бы надеялся. В очередной миг губы очередной женщины дают ему ощутить горький и утешительный привкус неповторимого знания. Да и горек ли он? Едва ли, без несовершенства, неощутимой счастья. Величайшая глупость видеть в донжане человека, вскормленного, Эклесиастом. Что для него суета-сует, как ненадежда на будущую жизнь. Доказательством тому является игра, которую он ведет против небес. Ему незнакомо раскаяние по поводу растраты самого себя в наслаждениях, общее место всякого бессилия. раскаяние эти скорее подошли бы Фаусту, который достаточно верил в Бога, чтобы предаться дьяволу. «Для Дон Жуана все намного проще. Озорняку Молины грозит ад, а он все отшучивается час кончины до нее еще далеко. То, что будет после смерти, не имеет значения, а сколько еще долгих дней у того, кто умеет жить!» Фауст просил богатств. «Этого мира несчастному достаточно было протянуть руку». Примечание. Эклесиаст, книга, входящая в состав Библии, авторство которой приписывается царю Соломону. Камю не принимает трактовки образа Дон Жуана, исповедующего философию смирения, мудрого спокойствия на склоне лет. Тирса де Молина, псевдоним Габриэля Тальяса, 1583 1648 Испанский драматург, автор более 400 комедий, до нас дошло 83. В 1600 году принял монашеский постриг, что не мешало ему писать светские произведения и принимать участие в заседаниях поэтической Мадридской академии. Правда, в 1625 году его едва не сослали в отдаленный монастырь записание комедий, несовместимых с монашеским званием. Наибольшую известность получила пьеса «Севельский озорник» или «Каменный гость», написанная, предположительно, между 1619 и 1623 годами. Впервые была напечатана в 1630 году. Образ Дон Хуана, Дон Жуана во французском произношении привлекал к себе многих писателей и драматургов Мольера, Пушкина, гофмана Кьеркегора и многих других. Тот, кто не умеет радоваться, уже запродал душу. Дон Жоанна напротив стоит за пресыщение. Он покидает женщину вовсе не потому, что больше ее не желает. Прекрасная женщина всегда желанна, но он желает другую, а это не то же самое. Его переполняет жизнь, и нет ничего хуже, чем потерять ее. Этот безумец в сущности великий мудрец. Живущие надеждами плохо приспособлены ко вселенной.